Глава 43 Живая вода. Протянула Агата руку и дотронулась до светлой нити. Задрожала та, и вновь будто колокольчики, где серебряные зазвонили. И тут больно стало в руке так, что хоть волком вой, да на месте будто юла крутись. Старуха, что есть силы, по ней ударила посохом своим деревянным. Да так сильно, что, кажется, кости все переломала. «Коль не разумеешь, чего так спросить надо», — проговорила ведьма зло. Сейчас козла бы мне загубила. Вот та, которая тёмная, та и человечья. Все вы, люди, свои нити мараете во лжи, зависти, в похоти и обмане У зверей-то они почище ваших будут. от Оттого и при смерти видно, кто какую жизнь прожил. У кого нить будто в смоле испачкана, у кого ещё свет свой первородный помнит. Ту, что чёрное, рви. Агата же смотрела на свою повисшую, словно плеть, руку. Вот как ей теперь наказ ведьмин выполнить? «На вот!» Старуха кинула на землю старый серп. С ним сподручнее будет. «Не губы!» Не то запричитал, не то заблеял пастух-перевёртыш. «Циц!» Прикрикнула на него ведьма, и тот осел на землю, трясясь от страха. Агата подняла серп рукой здоровой, да провела им по нити тёмной. Лопнула та, и человек скукожился, сморщился весь, Да поднялся уже из земли козёл. Будто не стоял только что он на двух ногах. Тряхнул зверь головой, заблеял, да и пополз прочь от яхты. А старуха, плюнув ему вслед, больше ничего не говоря, пошла прочь. Агата же поспешила за ней. А у самой руки трясутся. Видано ли, нить жизненную порвать. Хорошо яхта взять ту с собой не велела. Да и рука о себе знать даёт, Но и ты болит так, что каждый шаг внутри отдаётся. «Скар!» — раздался громкий вороний крик. И на плечо ведьмы опустился чёрный большой ворон. А ведь и впрямь ведьма старая без него вернулась. «Ну, говори!» — велела яхта. И птица что-то закликотала старухе на ухо. Повеселела ведьма. Птицу по голове потрепала, да и с сумы, что на поясе у неё висела, достала тушку небольшую заячью и птицы кинула. А тот взмыл с плеча ведьминого... Да в воздухе угощения поймал. И, сев на ветку, принялся клевать подарок страшный. Не сдержалась Агата, видя, как птица чёрная клюёт подношение такое. Молодой ведь зайчонок совсем был. Ему бы расти и расти. А тут едой вороньей стал. Даже о руке своей и то Агата на время забыла. Проходя мимо дуба старого сухого, на котором птица сидела, до да мяса клевала, отвернулась она. Да приметила то ведьма. «Чего кривишься?» «Сама, что ли, не ешь? А лещами травяными да кашей пустой всю жизнь питалась. Тебе гусь в щи, а ему...» – ведьмовка кивнула на ворона. «Зайчонок! Велика ли между вами разница?» И она усмехнулась, да пошла дальше. А Агата прижала к груди ту самую руку, которую ведьма ей ударила, да пошла за яхтой. Долго они шли, пока к тому самому колодцу, откуда Агата воды набирала, не подошли и не остановились у него. «Утопишь тут всё в слезах своих», — проговорила недовольно колдунья, видя на лице девушки слёзы. «Суй руку в колодец, да там держи, пока ломить не начнёт так, что хоть топись иди». А у Агаты и так рука болит, что идти сил нет. Сама не знает, как за хозяйкой избушки лесной на костях стоящей шла она всё это время. Да видно то ли от страха перед старухой, то ли от того, что увидела, как нить жизни рвётся чужая, а ноги сами несли девушку по тропинке. «Вот и сейчас спросить бы, для чего руку в колодец опускать? Не как и вовсе отвалится то Да разве у ведьмы грозной спросишь?» Подошла к колодцу Агата, присела и руку в воду ледяную опустила. Обхватила ладонь вода ключевая, в объятия свои неласковые приняла. Да будто сотни иголок острых впились в ладонь. И до того слезы помимо воли из глаз катились, а тут и вовсе ручьем потекли. Да такая ломота и боль разлились, что не удержалась Агата, начала поднимать руку. Кому такую боль вытерпеть? Разве что мёртвому или уже неживому. А тут будто кости все крутит да ломает по-новому. Вот только поймала её за запястье яхта, да обратно руку Агатину опустила. «Я тебе что сказала?» Глаза ведьмы недобро сверкнули. «Или держи, или отсюда прямиком под избу мою пойдёшь. Давно там новых костей не было». «Прости, бабушка, сил нет терпеть!» – проговорила девушка сквозь слёзы. «Терпи!» – рявкнула яхта. И Агата такая осталась стоять, держа руку в воде. Уж сколько девушка так стояла, трудно сказать. Да только когда ведьма позволила ей руку достать, то боль в руке и прошла вся, будто и не было ничего. «Вот так чудо!» – проговорила Агата, рассматривая ушибленное место, которое ещё недавно синим да надувшимся было от удара. А сейчас кожа была белая, ровная, и пальцы как раньше двигались. «То вода живая», — ответила ей яхта. «Она всё лечит, да всему прежний вид возвращается. Пастух мой хлеб человеческими руками испечённый ел, когда так и вид человеческий принимал. То моя плата ему была. А чтобы обратно сущность истинную принять, ему вода нужна была живая. Да только в этот раз не пригодилась она. И для тебя её мало в кожухе было» хотя и лечить я бы тебя не стала в другой день. По делу ты наказание получила, заслужила. Я бы себя так и оставила калекой, да вот только куда ты мне такая. Задармажить и есть только. На кой мне ученица такая бесполезная? Да и ворон сегодня мне хорошие вести принёс, потому и излечила тебя. А потому впредь запомни. Учение у меня трудное и непростое. С первого раза всё разумей. И сегодня я тебя посохом своим разве что приласкала. Вдруг горять хуже будет.